6. Лизи вышла из женского туалета в тот самый момент, когда Дарла вешала трубку телефона-автомата. «Я позвонила в мотель напротив клиники. Вроде бы он выглядел чистеньким, и я забронировала номер на ночь. Во-первых, не хочу снова ехать в Castle View, а во-вторых, смогу увидеть Анду завтра утром. Для этого нужно будет лишь перейти дорогу». Предчувствие дурного, которое читалось на лице Дарлы, когда она посмотрела на младшую сестру, Лизи нашла довольно-таки сюрреалистичным, учитывая долгие годы, в течение которых она слушала, как Дарла вещает жестким пленных-не-берем-тоном. — Ты считаешь это глупо? — Я считаю это отличной идеей. Она сжала руку старшей сестры, и от улыбки облегчения, светившей лицо Дарлы, у нее чуть отлегло от сердца. Она подумала, — Деньги делают и это, превращают тебя в самого умного, превращают в босса. — Пошли, Дарл, я сяду за руль, не возражаешь? — Меня это устроит, и она последовала за младшей сестрой в еще далеко не закончившийся день.